Глава пятьдесят Ленин. Он ворвался с таким грохотом, что мне показалось, будто дверь и вовсе сорвалась петель. «Вот тебе и доброе утро». «Какого? Надо куда-нибудь спрятаться». Ян говорил почти шепотом, со свойственной ему последовательностью. Сначала загреметь вот так, чтобы все поместье задрожало, а потом шептаться. «Ты что, у огня из фляжки хлебнул или головой ударился?» Я села в кровати и озабоченно потерла лоб. «Ну что опять?» Вместо ответа он подскочил, схватил меня за руку и попытался тянуть к двери. «Нинже, я серьезно! Твой Ларасин здесь! Если он тебя увидит...» Я почувствовала, как колени подкашиваются, и это несмотря на то, что я сидела в постели. «Шай, только тебя здесь не хватало!» Впрочем, сковавший конечности ужас продлился всего секунду. Освободив руку, я поспешила подскочить, пробежаться по комнате и захлопнуть дверь. «Не паникуй! Сама не знаю, кому велела!» бледному, как смерть Яну или себе. Откуда ты знаешь? Видел его, а он тебя? Не видел, мотнул он головой. Твой любезный огонь сказал. Князь приехал ночью и вряд ли знает про тебя. Надо где-нибудь притаиться, пока... Мы уходим. Я, не останавливаясь ни на секунду, поспешно собирая в сумку бумаги, ценные вещи и самое необходимое, одновременно натягивала штаны и рубашку прямо поверх тонкой ночной сорочки. У тебя осталось что-то нужное в комнате? Собирай все. Мы сюда больше не вернемся. Жди меня за воротами на восточном углу. Там густые деревья. Разменемся, встречаемся в городе, в таверне «Корона». Как это не вернемся? Ян застыл на месте и все сказанное воспринимал с заметным опозданием. А как же твое тело? Я свяжусь с дождем, он привезет его в другое место. Нельзя рисковать. Пошел. Вещи были собраны менее чем за пять минут. Да и что там паковать? Сменную рубашку до чертовы документы, ну и пару золотых безделушек. «Вряд ли Рой обидится за пропажу в такой-то ситуации. Выживу, обязательно куплю ему новое». Я даже написала наскоро записку с этим обещанием и прилепила ее на то место, где и стояла золотая тушечница. А вот лошадей я трогать не стала. Во-первых, это уже совсем по-свински. Во-вторых, в данном случае удирать пешком сподручнее. Ян, видимо, перестав хлопать ушами, тоже собрался быстро, опоздав за мной всего на несколько минут. Ни слова не говоря, Мы быстро зашагали прочь, оставив за спиной еще не до конца проснувшийся дом. Уж не знаю, о чем думал Ян, но в моей голове стояла звенящая морозная пустота. Снова бежать, снова скрываться. Тело настолько хорошо знало, что нужно делать, что, кажется, действовало без участия сознания. Интересно, скажет Райге гостю, что мы тут были? Возможно, сам и не скажет, но подвязать языки всем слугам и шпионам самого князя Ларасин он не может. А если так, какой у него шанс что-то донести до Шая раньше, чем ветер сорвется в ураган? Наверное, небольшой. Останься в доме Ренге. Вдвоем они, быть может, что-то бы смогли. Но в одиночку камень князя Ларасин моего бывшего жениха, не удержит и не переспорит никогда в жизни. А Юндзин, даже если бы захотел, вряд ли от него хоть какой-то прок в любого рода дипломатии. Нет, надеяться на их помощь бессмысленно. «Нужно убираться как можно дальше». «Куда мы идем?» «Почти через полчаса безмолвного путешествия», спросил Ян. Я пожала плечами. «Пока не знаю. Сначала завернем в деревушку, к западу отсюда, добудем запас еды, а потом в лес, от греха подальше». «А где мы встретимся с твоим дружком, чтобы забрать тело?» «Ах, да. Происходящее выбило меня из седла сильнее, чем я ожидала. Настолько, что я даже забыла придумывать удобоваримые отмазки». Я отправила ему послание, чтобы связался со мной, когда будет около тела. Там и договоримся, где встречаться. Как отправила? Судя по -настороженно, с сощуренным глазам, Ян не то, чтобы что-то заподозрил, но на всякий случай подозревал. Впрочем, была бы проблема. Он всегда всех во всем подозревает. Нужно только не подавать виду. А как со мной связался Май Юндин? Есть способы. Ты бы знал, если бы внимательнее слушал меня в прошлом. Способы есть, конечно. Но все они предполагают возможность отследить мое местоположение любому. Один раз я уже облажалась, забыв закрыть каналы связи. Благо, это обернулось встречей с огнем, а не с кем похуже. Больше такого не будет. Нет, прямо сейчас пытаться докричаться до дождя бесполезно. Он слишком далеко, а я еще не до конца оправилась после авантюры в компании огня. Нужно со временем найти другой способ. Потому что зов напрямую требует большой концентрации сил, которых сейчас не густо. Но для начала следует забраться так далеко от ветра, как только возможно. Спасибо, я уже знаю, на что он способен, когда хочет получить меня в свою полную собственность. «Шай, не надо! Не делай этого!» И Нин. Его лицо больше не было по-мальчишески вздорным. Оно стало холодным и высокомерным лицом настоящего князя Ларосин. «Перестань! Это единственный выход! Даже если ты невиновна, ты не можешь этого доказать!» «Даже если?» Я не верила собственным ушам. «Мне все равно». Он пожал плечами и, наконец, посмотрел мне прямо в глаза. «Понимаешь, мне все равно. Даже если это действительно ты прокляла камня, если ты придумала всю эту историю с поисками противоядия, чтобы просто потянуть время и не дать кому-то другому найти для князя Лариду настоящее спасение. Если ты и правда вырезала все те горные деревушки, о которых рассказал твой ученик, вот тут...» Лицо шея скривило так откровенно, что я даже сквозь свое неверие вздрогнула. «Мне все равно. Я заберу тебя домой, мы поженимся, и ты всю оставшуюся жизнь будешь в безопасности под моей защитой». «Взаперти под твоей охраной», — ты хотел сказать. Во рту стало горько и сухо. «Называй так, если хочешь. Позже поймешь», — бросил князь снова ледянее. «Я договорился с орденом. Они будут, конечно, осуществлять контроль над тобой первое время, но...» «Какой же ты дурак!» Я бессильно откинулась на холодную стену темницы. «Уходи! Не хочу тебя видеть!» «Зря!» На секунду мне показалось, что сквозь маску князя все же проглянул настоящий шай, но только на секунду. «Значит, увидимся завтра. Ничего не бойся. Это всего лишь запечатывание, а не казнь. Помост и толпа на площади нужны для легитимности и твоей же безопасности». Я не ответила, и он ушел. Навсегда ушел, из моей жизни. Не знаю почему, но поступок Ильяна вызывал во мне боль и ярость. А вот Шай, Рассин, Шай навсегда отозвался в сердце холодной пустотой. Потому что уж лучше я умру вовсе, чем выживу и попаду в ту же ловушку, из которой сбежала на тот свет. Кроме того, да как бы я не убеждала себя, что больше не готова жертвовать жизнью ради этого гаденыша, от правды было не скрыться, если нас поймают. Первым, кто пострадает, будет Ян. И я не готова отдать его в руки Шая, даже если снова придется рискнуть для этого своей башкой. И нет никаких сомнений в том, что если бы я осталась в доме камня, этот придурок никуда бы не ушел. Сидел бы у меня под кроватью, пока некромант на горе не свистнет. И черт знает, чем бы весь этот идиотизм закончился.